Но умела любить, как никто другой. Разве что Бажена только еще и умела так любить. Воды! Дайте воды! Воды! Начальник генерального штаба Гальдор. Совещание с главкомом. Впечатления от поездки по Балканам. Беседы с царем Борисом, с Антонеску, Листом и Вейхсом. Кинцель. Новые сведения из Югославии, которые дают совершенно имую картину. А именно. Отмечена переброска войск, ранее располагавшихся в районе Ниш и севернее, на юг и замена их войсками из Центральной Сербии. Из Баната выведены две дивизии. На северные границы никаких изменений нет. Даже если не хватает сил, желание похвально. В отеле Штирлицу передали телефонный месседж, послание. Просьбу срочно зайти на Михановичеву в консульство. Оно помещалось в большом красивом доме неподалеку от Эспланады, на той же улице. Вручив Штирлицу шифровку от Шелленберга, в которой тот просил Присматривать за Вейзенмайером, консул Фрейнд, внимательно, впервые за все время знакомства, оглядел специалиста по вопросам развития торговых и научных отношений, и в глазах его появилась та почтительность, которой полагается быть, когда незаметный, да то ли подчиненный, Внезапно получает телеграмму из Берлина от руководства с шифром «Строго секретно, не вскрывать, вручить лично». «Моей помощи не требуется», — осведомился генеральный консул, стараясь придать своему вопросу ту особую интонацию, которая позволит собеседнику услышать голос местного начальника, способного оказать содействие в выполнении специального задания и одновременно почтительность чиновника, осознавшего истинную роль Штирлица в операции Вейзенмайера. «Спасибо», — ответил Штирлиц, понимая и принимая условия, предложенные ему Фрейнтом. «Если позволите, я обращусь к вам ваше» в случае крайней нужды». «Бога ради!» «Вот мой домашний телефон», — сказал Фрейнт, протянув визитную карточку. «Спасибо», — повторил Штирлиц. «Обещаю не злоупотреблять вашей добротой. Я понимаю, как много у вас своих хлопот. Что-нибудь новое из дома сегодня было?» Консул включил радио, пояснив. В общем-то, люди из Берлина проверяли все помещение. Но кто знает, возможно, югославы подлезли со своей аппаратурой через камин. Во всяком случае, если нас и слушает, то лишь Белград. В этом смысле Загреб вполне тактичен и верит нам. Осторожность все же не помешает. Возглянув на радиоприемник, сказал Штирлиц. «Хотя я порой думаю, что осторожничаем мы, осторожничаем, а они прочитали наш шифр где-нибудь в Лондоне или Москве и знают не то, что наши с вами секреты, а куда более важные — общегосударственные». «Я убежден, что нас прочесть невозможно». Я оставлю в вашем сейфе эту шифровку. Очень важная? Очень. Не надо. Почему? Мы получили устный приказ...